Часть пятая. Каменная горка. Копыта. 16 февраля. Около девяти утра. Сегодня начинаю непривычно. С букета впечатлений. Почему нет? Как светит солнце. Ну просто расплесканный по деревянным стенам вересковый мед. Как греют его лучи. Как заливаются птицы, видимо, свившие гнезда под крышей постоялого двора. Какие запахи выпечки долетают сквозь щели в дверном косяке. Я проснулся на разительном подъеме, а мир сегодня удивительно дружелюбен. Еще рано, но жизнь уже кипит. Вена просыпается ленивее, а самые блистательные ее кварталы едва ли не к полудню. Сколько же там теряется часов? Здесь же, на самом рассвете, кажется, что впереди уйма времени. Перечитав запись, сделанную с перепугу в ночи, я готов смеяться в голос. Надо же, по тону последних строк можно предположить, будто я поверил. Поверил, что вчера мне встретилось страшное порождение тьмы в теле ребенка. Можно ли было принять подобное всерьез? Ох, вряд ли. Даже не представляю на своем месте кого-то из коллег-академистов или покойного мастера, или императрицу, да даже Гессера и Вапста, умников, парадоксально при этом не способных устоять перед мистическим романом, где какая-нибудь голая красавица летает на метле или козле по кельям робких монахов. Господи, как же мне стыдно за впечатлительность. Ну ладно. «Спешу на дорогу, отравление, длинный день и дикие разговоры в городе. Вода камень точит, стоит это помнить и принимать. И все-таки... Ну, девчушка, ну, проказница, вылитая моя маленькая Мари, что заиграется в дикарку или пиратку», Чем больше я вспоминаю эти ее ужинки, прыжки, шипения и оставивший синяк удар кулачком, тем сильнее укрепляюсь в подозрении, что это был не более чем суровый розыгрыш. Вероятнее всего, выходка местных детей, хорошо, если не подговоренных сердитыми родителями, а просто прослышавших о прибывшем в каменную горку новом столичном человеке. О, коварные моравские мальчишки и девчонки! Наверняка, затаившись в кустах, они от души похохотали над моей перепуганной сыновитой физиономией и голопным бегством. То я почти слышу их смех, как он похож на смех той лисы, и жалею об одном, что догадка столь запоздалая. Ох, как бы я надрал им уши! Но как же она, маленькая мартышка, выплясывала на тонких колышках, как скакала и каким страшным было ее лицо! Впрочем, простой же народ, а простой народ всегда перещеголяет хитростью и знать, и ученые головы. Дурить власть имущих, мстить нам за надменность и спесь, его призвание и, в некоторой степени, увы, право. Но жестоко, ей-богу, жестоко, о времена, о нравы! Непременно упомяну этот инцидент в письме императрице, за которое вот-вот сяду а молодых коллег попрошу предельно форсировать поездку, а ну, как иначе, они уже не найдут меня в здравом рассудке. Прошел всего день в каменной горке, а я уже натерпелся. Я слишком стар для этой свистопляски, клянусь. Так или иначе, я успокоен настолько, что даже не стану вырывать страницы с прошлым потоком полуобморочной ереси. Пусть останутся беспощадным напоминанием и престыжением Зачем я так судил и Бесика, и Вукасовича, и Маркуса, и Леха, да кого только не? Очевидно, флеры фантазий заразны, и даже ты, человечешка, возомнивший себя светилом науки и просвещения, не защищен от того, что несет детям Адама и Евы ночь. И я не о вампирах, а о беспочвенных, неконтролируемых страхах. Они ведь на самом деле знакомы мне не понаслышке. До сих пор помню, например, один не очень давний, и, кажется, сюда так и не записанный, сон, после которого проснулся в холодном поту и не мог работать полдня. Вроде бы ничего особенного, я, как обычно, прихожу вечером домой, отдаю плащ лакею, следую в нашу гостиную, откуда слышу тяжелые переливы музыкального камнепада. Мой сын сидит за инструментом и глядит на свои пальцы, на которых почему-то кровь, много крови. Я окликаю его, встревоженно спрашиваю, что случилось, не порезался ли он, а может, кто-то его обидел? Он поворачивает в мою сторону голову и кричит, просто кричит, страшно, хрипло, нечеловечески, и руки его вдруг начинают обращаться в крылья, а потом весь он в птицу, серую, невзрачную, но, судя по огромным когтям и загнутому клюву, хищную. И вот эта птица уже, разбив стекло, вылетает в окно, а я просыпаюсь от истошного звона осколков. Ужас. Необъяснимый ужас. Но факт остается фактом. Сердце мое так и замерло. А когда настоящий живой Готфрид пожелал мне доброго утра, да и принялся уписывать свои утренние молочные булочки и тирольский шпек, вовсе оборвалось. «Святые угодники!» До сих пор сложно вспоминать, хотя вряд ли это сновидение было каким-то дурным предзнаменованием. Да что оно может знаменовать? Разве что мой пустой родительский страх? Разве что отражение подспудных мыслей? Все они, наши дети, рано или поздно расправляют крылья, все вылетают на свободу, обращаясь в птиц, кто в певчих, кто в хищных. Но стоит молиться, чтобы случалось это без крика, без страдания без небезброшенного через плечо «наконец-то! Больше я никогда к тебе не вернусь!» Засим слышу отдаленные шаги. Не ко мне ли? Наверняка принесли весточку из дома, пора бы Готфриду или благоверной моей написать хоть разок. Они любят слать мне вдогонку письма, да и Лисхен могла соскучиться. Бремя сделало ее сентиментальной. Или записка от кого-то из местных?» Что бы это ни было, дела требуют меня, вот уже стучат. Продолжу писать вечером, такого обрывка на сегодня мне явно недостаточно.